Битва Тимура с султаном Громом. В начале лета 1402 года завоеватель Восточной Европы готовился к битве с завоевателем Азии. Полки, приобретшие боевой опыт в сражениях на Косовском поле и при Никополе, собрались в главном городе османских турок Бруссе, близ Мраморного моря. Там к ним Присоединились войска из Анатолии и двадцать тысяч закованных в латы и кольчуги всадников, сербов, других представителей балканских народов. Судя по летописи, они были защищены стальными доспехами до такой степени, что виднелись только глаза. К своему новому господину султану прибыли на службу греки и валахи. Общая численность войска составляла где-то между 120 и 250 тысячами человек. Турки привыкли к победам. Сипахи и янычары, приученные к строгой дисциплине и рабской покорности Боязиту, находились всегда под ружьем. Что касается самого султана, то он был абсолютно уверен в победе и пировал, поджидая противника. Тимур выступил в поход. Это радовало турок. Их главную силу составляла пехота, в оборонительных боях демонстрировавшая великолепные боевые качества. Большая часть Малой Азии, гористая, заросшая лесом местность, была идеальной для обороны. Из Севаса вела на запад одна дорога. На ней и рассчитывали турки встретить Тимура. Войско Баезита не спеша дошло до Анкары. Здесь был разбит основной лагерь. После этого оно двинулось дальше, перейдя реку Кызыл-Ирмак и вступив в гористую местность. Передовые дозоры доложили султану, что армия Тимура находится в Севасии, примерно в 60 милях впереди. Баезит велел прекратить продвижение войск. занять выгодные позиции и ждать. Султан ждал 3 дня или неделю. Его разведчики доставили из Севаса людей с неутешительными вестями. Оказывается, в городе находился лишь обычный гарнизон тюркских воинов. Тимур же со своей армией давно его покинул и двинулся в направлении турок по каким-то дорогам. Между Сивасом и лагерем турок Тимура точно не было. Разведчики тщательно обследовали этот район и не нашли следов пребывания противника, исчезнувшего куда-то со своими боевыми слонами. Для турок складывалась необычная ситуация. Их боевые порядки расположились в пустотах горного края в центре большой излученной реки Кызыл-Ирмак. которая начинается к северу от Севаса, уходит резко на юг, поворачивает снова на север на виду у Анкары и затем несет свои воды в Черное море. Боязид оставался на месте, решив не двигаться, пока точно не узнает, куда девался Тимур. На рассвете, после восьмидневного ожидания, он получил некоторые сведения о противнике. Дозорный конный отряд... под командованием одного из военачальников Тимур совершил налёт на позиции боевого охранения турок на правом фланге и снова удалился, прихватив пленных. Теперь турки были уверены, что Тимур находится к югу от них, соответственно, их войска двинулись на юг. После двухдневного перехода они вышли к реке, но противника там не оказалось. Боязид послал за реку отборные отряды всадников под командованием своего сына Сулеймана, весьма способного военачальника. Тот вскоре вернулся с известием, что Тимур обошел турецкие войска и сейчас стремительно приближается к Анкаре позади них. Освободившись от апатии, султан перебрался через реку и двинулся вслед за противником по дороге вечьший к лагерю турок. Манёвр Тимура был поразительно прост. Обследовав горную местность к западу от Сиваса и убедившись в её непригодности для действий кавалерии, он повернул на юг и двинулся по долине реки Кызыл-Ирмак, оставляя её барьером между собой и турками. Таким образом, эмир обогнул излученную реки в центре, который его ожидал воезит. В то время созрел урожай, которым пользовались люди и животные из войска Тимура. Он выделил часть войск для боевых действий с турками и теперь, после стычки с отрядом Сулеймана, расположился в деревне Кугисар, посвящая своих внуков и других военачальников в тонкости стратегии. Перед нами теперь два пути, говорил Тимур. Можно остаться здесь, дать лошадям отдохнуть и подкормиться, заодно отбиваясь от турок, или можно двинуться вглубь страны, разоряя её и вынуждая турок следовать за нами. У них, в основном пехота, переходы утомляют их. После короткой паузы Эмир добавил: "Так мы и поступим". С этой деревни всё пошло по-иному. Эмир оставил здесь сильный арьергард, а вперёд выслал Тюмен всадников под командованием двух военачальников. Им были приданы подразделения пехоты для рытья колодцев в местах каждодневных стоянок войск. Конники же авангарда занимались сбором зерна для главных сил. Отступив от реки Воины Тимура обнаружили более пологую местность и забиловавшую источниками воды. Более того, что было совсем замечательно, лагерь главных сил Баезита находился на пути следования близ Анкары. Тимур ускорил тем движение, покрыв сотню миль до Анкары за 3 дня. Надев свои доспехи, что и мир редко позволял себе делать в последние годы, Он объехал город для рекогносцировки. Гарнизон города приготовился защищать его. Тимур велил своим войскам штурмовать Анкару, а сам поехал взглянуть на лагерь Баезита, теперь покинутый турками. Анкара находилась посреди широкой долины. Тимур нашёл, что Баезит выбрал неплохое место для битвы. Поэтому его воины заняли шатры турок. По приказу эмира они перегородили маленькую речушку, которая текла в Анкару, отведя её воды от города и направив их за свои позиции. Приближавшаяся армия турок могла воспользоваться единственным источником питья водным ключом. Эмир велел разрушить и его, а воду сделать непригодной для использования. Прежде чем войско Тимура смогли продемонстрировать свою мощь у стен Анкары, дозорные отряды сообщили, что войска Баезита подошли на расстояние 12 миль. Эмир оставил попытку взять город штурмом. Он даже велел некоторым отрядам бросить бастионы крепости, которыми они уже овладели. В эту ночь он укрепил оборону своего лагеря, И приказал освещать его ярким огнём факелов. Его конные отряды патрулировали равнину, однако турки до утра не показались. Целую неделю они шли форсированным маршем, испытывая недостаток в воде и продовольствии. Местность на пути их следования была разорена противником. Турки сильно утомились, страдали от жары и жажды. Наконец они обнаружили противника, удобно разместившегося в их лагере с большими запасами воды и продовольствия. Хуже всего было то, что вода имела столько за боевыми порядками противника, туркам ничего не оставалось, как атаковать его. Баезид был вынужден, чего желал меньше всего, бросить в сражение свою кавалерию. вступившую по боевым качествам массам вооружённых всадников из Центральной Азии. Войска султана вступили в бой после изнурительного испытания жаждой. Эмир обыграл султана искусными манёврами. Баезид вернулся в Анкару так, словно его вели на поводке. Битва была проиграна раньше, чем засверкали на солнце боевые клинки. В 10:00 утра, при уже чувствительной жаре, турки бросились в атаку с бесстрашием, которое часто приносило им победы. Фронт между противостоявшими армиями протянулся на равнине более чем на 15 миль. Один из флангов армии Тимура упирался в маленькую речку, другой невидимый на расстоянии, в укреплённую высоту. Летопись прибавляет, что турки двинулись вперед под грохот барабанов и звон цимбал. Эскадроны эмира встречали их в глухом молчании. Тимур не садился в седло коня без крайней необходимости. Судьба сражения в данный момент зависела только от его полководцев. Тимура окружали лишь 40 вооруженных всадников в перемешку с пехотой. Они располагались в тылу многочисленного войска конников. Внука мира хан Мухаммед командовал центром, который занимало его войско из Самарканда и 80 полков, ведомых командирами из многих стран Азии. В центр поставили также боевых слонов в доспехах из разноцветной кожи. Они должны были больше оказывать психологическое воздействие на противника, Нежели участвовать в бою?